Ньюман, 1901-1970, американские композиторы, писавшие музыку для фильмов и мюзиклов. Мерайю Керри, Кейди Лэнг, Вагнера и Баха, пусть уж так то быть, оставить себе. В нашем возрасте разрыв бездетных отношений сопровождается спорами по поводу прав на музыкальные записи, поэтому важно предъявить таковые первым. Вот тогда-то в голове моей и возникла дьявольская мысль номер один. Потянувшись, я сорвал с изнанки ветрового стекла разрешение колледжа на парковку и изодрал его в мелкие клочья. Дьявольская мысль номер два поразила меня в тот миг, когда кассеты присоединились в моем кейсе к дискам «Дважды Эдди», а мне под руку подвернулся пузырек со штрихом. Для человека поколения клавиатуры я, надо признаться, обладаю почерком первостатейным. Незадолго до моего 14-летия бабушка подарила мне на Рождество каллиграфический набор осмироид. И я какое-то время по многу с ним возился. Но знаете, правильное формирование букв О выводится в два взмаха пера. Нарядные, устремленные вверх курсивные засечки на верхних и нижних выносных элементах. Жирно, тонко, тонко, жирно. И изящество пропорций, присущее всей этой музыке. Видели бы вы мои поздравительные письма за нынешний год. Высший класс. Я, оперся, Акапот Рено, в позе задержанного американским патрульным подозреваемого, высунул кончик языка и углубился в работу. Мне представлялось, что содержащиеся в штрихе растворители сотворят с краской капота нечто сказочно коррозивное, от чего устранить мое маленькое любовное послание без нудной перекраски, требующей немалых затрат времени и денег, будет никак нельзя. И отлично! Вот уж теперь перед нами точно тот самый утверждающий себя Майкл Янг, которого мы так долго искали. Когда я выпрямился, дабы обозрить свое творение, сердце у меня гулко ухоло. Ничего похожего мне никогда прежде делать не приходилось. Ощущение такое, точно, я в магазине что-то слямзил или порнографии накупил. Буквы получились мельче, чем хотелось бы, однако с маленьким пузырьком штриха особо не разгуляешься, тем более на компактном капоте Клио. И все-таки на красной краске Дюбонне Белая надпись моя просто била в глаза. Да и слова, сказал я себе самой, что не на есть подходящий. Меня сперла полоумная сучка. Я постоял немного, любуясь надписью, и размышляя, не отодрать ли заодно для мать его порядка. Жалкий, абсолютно жалкий стикер. Генетики делают это инвитро. Прилеплены к заднему стеклу. Но тут сообразил вдруг, что время уже близится. Надо полагать, к одиннадцати. А мне еще нужно было доставить в конверт Суперману, забросить шедевр в кабинет Фрейзер Стюарта и добраться до собственного, где ожидает моих руководящих указаний первокурсница. Если я правильно помню, она уже запоздала с эссе о кассл и Каннинге. Срок представления, коего я благодушно сдвигал целых два раза. Роберт Стюарт Касслери, 1769-1822, британский министр иностранных дел в 1812-1822 годах. Джордж Каннинг, 1770-1827, в 1822 году сменил Касслери на посту министра иностранных дел. Вот пусть снова его не сдаст. Тут же получит от меня кратчайший из наикратчайших нагоняй с эпитемией. Я, завершивший диссертацию в 200 тысяч слов, диссертацию, отличающуюся строго обоснованной, потребовавшей напряженных исследований новаторски подданной, элегантно сформулированной исторической аргументацией, я не желаю впредь возиться с ленивыми, бестолковыми первокурсниками, в каком бы добром расположении духа я ни пребывал. Мистер Душат человек свое существование прекратил. Познакомьтесь с доктором-душителем. Я нагнулся, чтобы поднять кейс, и вот тут-то случилось это. Самое страшное, что только могло случиться. Происшествие поистине дерьмовое само по себе. Оно подготовило дерьмовейшее, возможно, хоть и замалчиваемое властями, событие в истории человечества. Разумеется, тогда я об этом ведать не мог. Тогда